Порядок исследования доказательств бывает иногда чрезвычайно важен, но, как выяснилось, не в деле Мостового. Тут свидетели разрозненные, их показания друг на друга никак не влияют, поэтому конкретно в этом процессе от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Если обычное дело, как шахматная партия, где все зависит от расстановки фигур, то суд над Кириллом Мостовым напоминает игру в подкидного дурака. Обвинение заходит, защита, роль которой в данном случае приходится брать на себя суду, отбивает. Интересно, есть ли еще козыри в этой засаленной колоде? Судя по самодовольной роже Бабкина, он припрятал какой-то туз в рукаве. Хорошо, если так. Накануне вечером Ирина прошла мимо всех винных магазинов, крепко зажмурившись, и на ночь не выпила ни капли. Что ж, результат не заставил себя ждать. Бессонная ночь, полная тревожных мыслей и отчаяния. Она готова вынести нужный приговор, но обвинение должно же хоть что-то дать, хоть какой-то убедительный аргумент виновности. Лучше всего подошел бы биологический материал, но чего нет, того нет. Или бы хоть второй свидетель не выбыл из строя и подтвердил показания общественно-активной старушки. Хоть что-то, потому что по нынешнему состоянию дел к ответственности можно привлекать любого высокого и широкоплечего мужика. Он может оказаться маньяком с точно такой же вероятностью, как подсудимый. Полохов поговорил со своим подзащитным, но вернулся ни с чем. Мостовой категорически отказался признать вину. Что ж, наверное, она тоже не стала бы прислушиваться к советам этого горе-адвоката. Полохов передал Кириллу, что судья обещает сохранить ему жизнь, только вот советский суд гарантий не дает. Так же, как и Валерий. Мысль оказалась такой горькой, что Ирина расхохоталась. Ну да, Кирилл поверит и признается, и суд с чистой совестью влепит ему в ишак. потому что судья поверит любовнику, что тот женится. А когда Кирилл вместе с судом воскликнет «но ты же обещал», ответ будет симметричный «мало ли, что я тебе обещал». Да вопросы не в том, жениться или нет, а в том, что придется переступить через свои убеждения, а точнее говоря, взять грех на душу. Ирина проворочилась всю ночь, все утро расстраивалась, что выглядит плохо, Но чуть опоздавшая Наташа далеко ее в этом превзошла. Девушка была бледная до зелени, с запекшимися губами и растерянным взглядом. Сняв в кабинете вязаную шапку, она быстро повязала на голову шелковый платочек, но Ирина успела заметить следы зеленки у нее на голове. Не дожидаясь расспросов, Наташа сказала, что вчера на нее напали во дворе. Кажется, она получила легкое сотрясение мозга, но готова исполнять свои обязанности. Усадив Наташу за свой стол, Ирина приготовила ей сладкого чаю. Появилось сильное искушение вызвать скорую помощь прямо в кабинет. А что? Человеку плохо, это видно невооруженным глазом, так что надо ему помочь. Скорее всего, Наташу отвезут в больницу, и, ой, нарушится неизменность состава суда. Ай-яй-яй, какой ужас. Придется либо отложить неизвестно насколько, либо начинать всю бодягу заново. «Дорого, конечно, но жизнь и здоровье человека превыше всего. Наташа пойдет лечиться, а у Ирины образуется как минимум тайм-аут». «Да все нормально со мной», — повторила Наташа и засмеялась. «Как вы там говорили про обязанности народного заседателя? Сидеть и кивать? Так сидеть я очень даже могу, а кивать шишка мешает. Пейте чай». «Вы не находите это очень странным?» Вдруг спросила Надежда Георгиевна. «Сначала дядя Коля получил по голове, теперь вот Наташа». Ирина нахмурилась. «Простите?» «Ну, дядя Коля, который должен быть вместо меня, тоже его неизвестные хулиганы отоварили накануне процесса». «Мне сказали, он заболел?» «Он и заболел. Сотрясение мозга». Ирина подошла к окошку, поглядела в пасмурное белесое утро и на то, как возле лужи внизу толпятся голуби. «Но дядя Коля еще не успел сесть в процесс», — протянула она. «Какой смысл было его вырубать? Нападение на Наташу еще как-то можно объяснить, хоть и с большой натяжкой. А дядя Коля вообще ни при чем». Тем не менее, факт налицо. Два народных заседателя получили по башке. — упрямо сказала Надежда Георгиевна. «Честно говоря, у меня нет большого желания пополнить этот ряд. И у вас, Ирина Андреевна, думаю, тоже. Повторение мать учения, знаете ли. Поэтому в третий раз злоумышленник может оказаться более искусным и отправит нас на тот свет». «Что вы предлагаете?» — хмуро спросила Наташа. Надежда Георгиевна приосанилась и поучительски подняла палец. Наших ресурсов явно недостаточно, чтобы выяснить, кто этот злоумышленник и в чем состоит его цель. Но мне кажется, она в том, чтобы сорвать суд. Поэтому единственным выходом представляется довести процесс до конца и вынести приговор. Только так мы можем его обезоружить. Мне очень хочется отправить вас к врачу, Наташа, но если вы можете сидеть, то давайте лучше продолжим. Так и я о чем? — фыркнула Наташа. Надежда Георгиевна тяжело вздохнула и легонько погладила девушку по плечу. «Да, это в духе времени взывать к чужому героизму», сказала она с печалью в голосе. «Давайте, давайте, через не могу. А черт его знает, как бы я сама поступила на вашем месте. Вы уж простите меня, Наташа». Ирина вспомнила, что где-то у нее лежат очки с дымчатыми стеклами, остались с лета. и действительно обнаружила их в последнем ящике письменного стола, дала Наташа и разрешила дремать на показаниях экспертов, потому что там никаких сенсаций не ожидается. Действительно, свидетельства экспертов в суде ничем не отличались от их заключений, сделанных во время следствия. Видно было, что они сделали свою работу обстоятельно и добросовестно, не подкопаешься. Да, заколка кустарного производства, подобные изделия в СССР не импортировались. Да, представленный образец идентичен зажиму для волос, зафиксированному на фотографии. Да, волос по групповой принадлежности совпадает с волосом жертвы. Нет, ни товаровед, ни биолог ничего не положили на чашу весов правосудия. Более детальная судебно-биологическая экспертиза не проводилась, потому что заколку нашли после похорон девушки, и негде было взять образец ее волос, чтобы подтвердить или опровергнуть сходство с обнаруженным на заколке. Во время обеда Ирина взяла в канцелярии пару стульев, и они с Надеждой Георгиевной соорудили Наташи подобие лежанки. Вместо подушки использовали пальто директрисы, а своим Ирина ее прикрыла. Девушка клялась, что чувствует себя отлично, но видно было, что она очень устала. Она уснула, как только прилегла. Надежда Георгиевна отправилась курить, а Ирина постучалась к Валерию. Увидев ее на пороге, Валерий радушно улыбнулся и показал глазами на стол. Ирина села, сохраняя чопорный и официальный вид. Хорошо, что зашла. Валерий захлопнул папку, которую просматривал. Бросил ручку в стаканчик, откинулся на стуле и, сложив руки на груди, стал внимательно смотреть на Ирину. На душе потеплело. Именно так Валерий глядел на нее в самом начале их романа. И она потупилась, смутилась точно так же, как раньше. «Что ж, тебе везет», — продолжал Валерий. «Не успели мы отправить телеграмму в часть, где служил мостовой, как они предоставили нам целого замполита». Ирина присвистнула. «Подобная оперативность казалась фантастической. Наверное, есть ему что рассказать, раз так торопится». Замполит тем более, не командир. Как начнет выдавать пустую породу про политическую незрелость, как припомнит все грешки матроса мостового. Еще и задвинет речугу от имени всех вооруженных сил, чтобы Кирилла непременно расстреляли и смыли кровью позорное пятно с доблестного военно-морского флота, который мостовой имел неосторожность осквернить своим присутствием. Зря она направляла ходатайство к месту воинской службы. По существу дела этот замполит ничего не прояснит, а дурные сомнения посеет. «Ты определилась, Иринушка?» — спросил Валерий тихо. Она только кивнула в ответ. «Больше не будешь нападать на свидетелей?» Ирина засмеялась. «У нас сейчас профессор психиатрии будет выступать, на такого нападать опасно. Оглянуться не успеешь, как окажешься его пациенткой». а «Вот профессор входит в дверь, тычет пальцем. Параноик, и поди его проверь», — процитировал Валерий. «А если серьезно, Ирочка, не нужно придираться к такому специалисту. Это дурной тон». «Я и не собиралась». «И курицам своим скажи, чтобы не кудахтали». «Кстати, у тебя эта девка, что помоложе, нормально себя чувствует? вид больно помятый Ирина замерла. «Вот прекрасный момент, чтобы снять с себя ответственность. Сказать Валерию, что у Наташа сотрясение мозга, и просто ждать, что последует дальше. «Перебрал вчера человек, с кем не бывает?» Она принужденно засмеялась. «Проспится и будет как новенькая». «Фу, хирурги они такие. Все равно противно, когда женщина пьет, не выношу этого». Ирина почувствовала, что краснеет. «Ладно, пойду работать». Она встала, а Валерий вдруг тоже вскочил, распахнул перед ней дверь и еле слышно прошептал на ухо «Вечером заеду».